Джен, ты чего? Забыла, где вход? Спускайся. Надо поговорить. Блин, что за срочность такая? Я еще занят. Пишу домашнюю. Ну смотри, вечер какой. Тише! Не кричи. Я тебя отлично слышу. Собак всех в округе взбаламутишь. Ладно, ладно. Только выходи. А то так и просидишь за своими книжками и тетрадями. А весна закончится. Ну хорошо. Спускаюсь. Что? Прям через окно? Ну, ты же тоже не через главный вход постучалась. Тем более спускаться это не подниматься. Фух. Привет, привет. Быстро ты. Да, я частенько так делаю. Ну, чтобы не объяснять на выходе, куда, зачем, почему. Ну что, идем? Прости за экспромт, но места себе не находила все это время. Ты про тех людей в черных костюмах? Именно. Что-то отталкивающее и неприятное в них. Джен, они такие должны быть. Это их работа. Ну, в общем, мне не по себе как-то. Еще и мама твоя позвонила. Я вообще не знала, что ей отвечать. Как? Когда? Сегодня. Пару часов назад. Блин. А мне ни слова. Хотя бы сказала, что-то объяснила. Как будто меня не существует. Вот и я ничего не поняла. И вообще, мой еще не окрепший подростковый мозг отказывается анализировать произошедшее. Ого, что я слышу! С кем поведешься, как говорится? Mm -hmm. Ну, спасибо. Не обижайся. Я в самом хорошем смысле. Ладно. Рассказывай, зачем мама звонила. А, в общем, она без лишних слов сразу перешла к делу. И предупредила меня о том, что в самое ближайшее время... Многое привычное для меня и тебя изменится. Что, возможно, неприятностей даже очень серьёзные. И что это связано с тобой, с твоим отцом. Ну и попросила пока не заходить к вам. Офигеть! Да. А мне каково такое выслушивать, когда я уже сама видела начало этих неприятностей? Ты, кстати, ничего и не говорила о том, что произошло вчера днём в парке? Конечно, нет. Меня же предупредили те двое. Хорошо. Ну, что дальше? А дальше? Дальше она сказала, что после экзаменов вы, возможно, переедете в другой округ. Вот так вот. <связь> У меня сейчас такая же ситуация с моим мозгом, как и с твоим. Ничего не понимаю. Дурдом. Поэтому и пришла к тебе. И извини, что не через парадную дверь. Знаете, мне кажется, надо разбираться со всем этим. И по возможности быстрее, пока что-то не произошло реальное. Согласен, но информации пока очень мало. И как все объединить в одно целое? Фу, Скажи, а ты со своими будешь обо всем этом говорить? Пока нет. Почему? Может, что-то и прояснится. Я очень хорошо знаю маму. Она кажется немного странной со стороны, но... Мама всегда знает, что хочет. И у неё всегда есть чёткие планы на задуманные. А если она мне чего-то не рассказала, значит, мне об этом знать не нужно. Возможно, пока не нужно. А что сам думаешь? Что вообще происходит? Ну, смотри. В последнее время мне всё чаще стали видеться непонятные сны. Хотя это совсем не похоже на сны, а скорее что-то другое. Ты ничего не рассказывал мне об этом. Подожди. Собьёшь с мысли и забуду, о чём хотел сказать. Извини. Так вот, сны. Далее моё опоздание. Ты говоришь, это было в первый раз. Но у меня ощущение, что это как бы уже было и было не раз. Тем более, это подтверждается тобой. Помнишь, ты сказала, что не смотрела фотки с бабушкой на мой день рождения? Хайте, да. Так и есть. Вот. Дальше мой папа. Его странное поведение в последнее время меня тоже настораживает. Хотя я понимаю, психушка и все такое, но он тоже предупредил меня о некой опасности, которая может появиться в ближайшее время. Что он имел в виду? Что хотел этим сказать? Блин, его пичкают там всякой фигней. Разговаривать стал, как пятилетний ребенок. Вообще изменился до неузнаваемости, как будто не он это. А как вообще он там оказался? Я знаю твоего папу всегда такой жизнерадостный, веселый очень умный. Он, мне кажется, больше любого ученого обо всем знает. О чем его не спроси, всегда доходчиво ответит и приведет кучу объяснений. Ха, помнишь, как-то давно-давно, лет семь назад, мы прогуливались по парку, и я случайно увидела на траве яйцо какой-то птицы. Да помню! Ты хотела его взять в руки и кричала, смотрите, что я нашла! Да, но твой папа сказал, что не стоит его брать в руки что останется запах и что вороны больше никогда не подлетят к этому яйцу. И что родители этого яйца наблюдают за ним. И действительно, через некоторое время поднялся такой шум. Карканье было со всех сторон. Как в фильме ужасов. Я тогда не на шутку перепугалась. Думала, сейчас как набросятся все на меня. Да-да, точно. А твой папа прикрыл это место травой, чтобы не было видно. Встал под дерево и громко сказал, обращаясь к воронам, что не желает причинить вред ихнему будущему потомству. И после этого действительно все успокоилось. Вот как он мог знать такое? Папа много что знал. Но, к сожалению, если ты сейчас его увидишь, то... Мне кажется, папа что-то скрывает от всех. Возможно, это связано с его бывшей работой. И за это его Иначе не появились бы те двое. И это еще один довод к тому, что не все просто, и какие-то события нас ожидают в ближайшее время. А может, они уже происходят. Знаешь, когда твоя мама сказала, что вы переедете… Джен, давай не начинай, окей? Okay? Куда я без тебя? Правда? Конечно. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь и что ты для меня значишь. Иди ко мне. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Несомненно, Пегги, у вашего сына огромный потенциал. Я иногда даже в замешательстве от его видения поставленной перед ним задачи. Как он все необычно и доходчиво, без лишних слов объясняет. Его ответы несравнимы ни с одним учеником школы. Вы знаете, мистер Уилсон, когда мой сын, отец Хайти, заканчивал хай то о его учебе преподаватели говорили то же самое, что сейчас сказали вы нам. Возможно, эти склонности к знаниям передались моему внуку по наследству. И это очень беспокоит нас. Да, к сожалению, это так. Простите, а, собственно, в чем беспокойство? Может, вы не знаете, профессор Уилсон, но отец Хайти сейчас находится под психиатрическим наблюдением в стационаре, и прогнозы лечащего врача не совсем те, что хотелось бы нам... Вот как? Простите, не знал подробностей. Хайти лишь сказал, что у отца что-то с сосудами в голове, и он проходит лечение в окружном стационаре. Вот и все. Отчасти это правда, профессор, и я как врач могу это подтвердить, но все же главная причина – это… Хайти, мы думали, ты занимаешься. В твоей комнате играет музыка. А как ты вышел? Добрый вечер, профессор. У вас все-таки получилось к нам зайти? Да, Хайти, мы с твоей мамой решили этот вопрос. Хорошо. Хорошо. Я вам нужен? А то мне еще надо дописать реферат к завтрашней вашей лекции. Сын, правда, ты когда вышел? Мам, я через окно вышел. За мной зашла Дженнифер, и мы немного прогулялись. Погода отличная. Так я нужен вам или как? Мне точно нет. А вот твоим родителям это уж... Тоже нет. Можешь взять что-нибудь из холодильника и заниматься своими делами. Спасибо, мам. Но я не голоден. Может, чуть позже? Прекрасный возраст для стихов о первой любви. Да, а у Хайти есть девушка, Дженнифер. Она учится вместе с ним. Да вы, наверное, знаете, мистер уилсон Знаете об их отношениях. Да, да, конечно, знаю. Они даже сидят вместе. Вы знаете, мне кажется, Дженнифер Эйми не самый удачный вариант для Хайти. Почему? А мне кажется, наоборот. Они вполне могли бы отлично ладить и в будущем. Дженнифер бывает у нас в гостях. Правда, обычно это ненадолго, но мне видится, что у них очень честные и открытые отношения. Мама, у Дженнифер не совсем все хорошо с родителями. Да? А что с ними не так? Они наркоманы. А что это меняет? Отец Хайти сейчас вообще в психушке. И что? Но это не тот случай. Это скорее что-то связанное с медициной. Я думаю, что с мистером Райном все нормализуется. И он скоро вернется домой. Спасибо, мистер Уилсон. Наркомания тоже заболевание и тоже завязана на психологическом расстройстве человека. Но на сегодняшний день есть множество примеров полного излечения таких больных. Как от физиологической, так и от психологической зависимости Дженнифер – отличная девушка И лучшие пары для Хайти Я, честно говоря, не вижу Мама, но об этом рано еще думать Пусть будет так, как будет Мы ничему не собираемся препятствовать Хайтикус уже взрослый И вполне может сам принимать взвешенные решения Да-да, конечно Это их жизнь, и вы правы Да, да, правы. Пегги. Да, профессор. Вы упомянули о возможном переезде. Скажите, а что является причиной такого решения? Вас что-то не устраивает? О, мне не хотелось бы пока об этом говорить, но это связано с моей работой. Открывается новый филиал, и меня, скорее всего, откомандируют на новое место, так что... Я могу вам помочь. У меня есть хорошие связи в министерстве. Нет-нет, профессор, ничего этого не нужно. Я могу попросить их, чтобы они оставили вас здесь. Ну, спасибо, конечно, но мы сами на семейном, так сказать, совете решим, что делать дальше. Да, но как же ваш сын? Ему нужно продолжать учиться именно в нашем колледже. У него прекрасные данные для поступления. Как быть с ним? Вы подумали об этом, миссис Райн? Мне кажется, вы... Принимайте поспешное решение. Я открою. Здравствуйте! Да богословит вас Создатель! И вас тоже! Вы что-то хотели, молодые люди? Как хорошо, что в этот прекрасный майский вечер вы нам открыли дверь и нашли время поговорить. Эта дверь? была открыта по причине незнания того, кто за ней стоит. А поскольку сейчас, в данный момент, мне совершенно не интересны дискуссии на тему, хорош ли этот вечер или плох, скорее всего, мне придётся сказать вам всего хорошего. Подождите, подождите! Вы даже не знаете, зачем мы здесь? И тем более, кто мы? Мы свидетель… Кто вы? Я могу сказать по вашему внешнему виду, а Библия в вашей правой руке лишь подтверждает мои предположения. Уважаемая, зачем вы отрицаете Бога? Это же бессмысленно! Без Него мы ничто! Во-первых, я отрицаю не Бога, а таких вот клоунов-сектантов, прикрывающихся Его именем. Ну, как вы можете такое… Во-вторых… Я постоянно вижу ваших соплеменников на улицах моего города. И мне неприятно слышать то, с какой агрессией все они рассказывают о том, о чем даже не имеют ни малейшего представления. Да вы, да вы, знаете, вы беспардонная старуха! Да, не молодая, но цену книги, которая у вас в руках, Знаю, не понаслышке. Хорошего весеннего вечера! Продолжение следует. Eagle Sound. Истории в объемном звуке.